Глава 20. Сумасшествие растет. Между тем, напряженность в отношениях между вафельным и шоколадными берегами нарастала с каждым днем. На следующей неделе произошло столько событий, сколько не происходит в маленьком тихом Мельхенбурге за целый год. В воскресенье, при входе на дискотеку, В парке шоколадного берега контролеры ни с того ни с сего устроили обыск компании наших подростков. Придрались к тому, что у одного в кармане оказалась пачка петард и никого не пустили. В ту же ночь на нашем берегу румяному кондитеру с огромного рекламного щита шоколадной фабрики кто-то пририсовал противные коричневые сопли. В ответ кто-то другой... пробил булыжникам рекламную витрину вафельной фабрики, стоявшую на том берегу у Старого моста. — Безобразие! — писал возмущенный шпатель. — Куда смотрит их полиция? Может, в связи с этим, а может и нет, блокпост воинов кулака» на Старом мосту в понедельник не пропустил на наш берег их грузовой мотороллер, разрисованный рекламой шоколадной фабрики. Как не возмущался водитель с того берега, как не упрашивал пропустить его со срочным грузом. Между прочим, он вез керамическую плитку, а совсем не шоколад. Ничего не помогло. Ему пришлось развернуться и двинуться в объезд через новый мост. Во вторник полиция зафиксировала драку подростков на нашем берегу. А потом потасовку на шоколадном. Причем был перевернут и подожжен мусорный бак. В среду вечером, в день открытия промышленного форума, коллега и конкурент нашего шпателя, редактор газеты «Шоколадные новости» господин Гарфункель, устроил шумную и веселую, как он считал, пиар-акцию в поддержку шоколада. Во время массового гуляния на их главной площади он скупил... В ближайшем супермаркете весь запас вафель. Встал в самом оживленном месте у фонтана и предлагал всем желающим бесплатно накормить своих собачек нашими вафлями. Хозяева все как один отказывались. Современные собаки, как правило, не едят ничего, кроме специального корма. Но смеха и шуток вышло много. Получилось, что даже их собаки не едят наших вафель. И на следующий день Гарфункель поместил в своей газете веселый отчет с фотографиями. В четверг, в торговый день, патруль воинов кулака прохаживался вдоль рядов традиционной уличной ярмарки. Ребята остановились возле продавца, торгующего шоколадом разных видов прямо из кузова, и затеяли с ним ссору. Ярмарка каждый четверг. Разворачивает свои ряды на улочках, прилегающих к центральному парку. Сладков, из фургонов, в импровизированных шатрах, продают не только продукцию соседних ферм, но вообще все, что угодно. Патруль заметил шоколад и сделал продавцу замечание. Тот ответил: возникла перебранка. Подростки стали оскорблять мужчину и задираться. При этом окружающие не только не вступились, за пожилого жителя шоколадного берега, но наблюдали за сценой с явным одобрением. В итоге шоколадник посчитал за лучшее наспех собрать свой товар, сесть в фургон и поскорее уехать. «Но это же Густав!» — с изумлением сказал Рудольф. «Он всю жизнь торгует шоколадом на нашей ярмарке, а до этого торговал его отец». Торговал, а теперь не будет, — ответил Карл. Ни он, ни его отец. Но это же чушь, идиотизм. Вы что, все с ума посходили? Мы знаем Густова всю жизнь. Но ни один человек не сказал взорвавшимся подросткам ни слова. А нечего у нас своим шоколадом торговать, раз вы к нам свысока относитесь. У себя торгуйте. Да кто, кто к тебе относится свысока? Зачем ты повторяешь газетные глупости? Ну хорошо, найдется, пожалуй, среди шоколадников десяток другой дураков и неудачников, которые тешут себя выдуманным превосходством. Ну и что? Нормальные люди с того берега и относятся к нам нормально. А то, что дела у них сейчас идут лучше наших, так за них можно только порадоваться. Вспомни, в прошлом году... Ты купил новенькую «Вольво» и тоже на всех поглядывал свысока, в том числе и на мой «Опель». Так что же после этого? Тебе колеса прокалывать и борта царапать?» Карл пожал плечами, но по лицу было видно, что слова кондитера его ни в чем не убедили. «Психоз! Массовый психоз!» — с тоской подумал Рудольф. — Лично я на месте Густова ни за что бы не уехал, — сказал он, — ни за что. — А что бы ты сделал? — Уж нашел бы что. Я бы показал этим соплякам, где раки зимуют. Дальше больше. В пятницу грузовик с нашей вафельной фабрики отправился на тот берег, на товарные склады. чтобы получить отправленные туда по ошибке 200 килограммов марципанов. Водитель остановил грузовик на улице перед воротами и отлучился на пять минут, чтобы оформить документы в офисе. А когда вернулся, обнаружил, что все четыре колеса его машины не просто проколоты, а пропороты. И это, сами понимаете, уже не надпись на витрине и не испорченный рекламный плакат. полиция завела уголовное дело кто то уже говорил по секрету что на заброшенный пустырь за городом вечерами съезжаются на скутерах компании подростков и молодых людей с той и с другой стороны чтобы помериться силами стенка на стенку один на один пять на пять десять на десять а в субботу войны кулака провели так называемый санитарный субботник Разбившись на тройки и поделив нашу часть города на сектора, они пошли по улицам и заходили во все кондитерские, кафе, магазины, киоски супермаркеты. Они тщательно изучали ассортимент, и если в меню и на полках не находилось ничего шоколадного, оставались довольны. Приклеивали к стеклянным дверям заведения стикер в виде поднятого вверх большого пальца «Лайк». Если же среди товара находилось что-то непатриотичное, воины тут же на это реагировали. Вставали шеренгой посреди заведения, указывали пальцами на шоколад и в течение минуты скандировали «Позор! Позор! Позор!». А после их ухода на дверях оставался стикер в виде коровьей лепешки, над которой поднимался легкий порог. «Нам всем стоит поучиться у наших детей!» — восклицал в редакционной статье шпатель. «Поучиться принципиальности, смелости, гражданской ответственности. Только представьте, сколько обидных слов услышали подростки от несознательных взрослых. Кто-то гнал их прочь, кто-то вообще не хотел впускать. А они не смутились и довели свое дело до конца». Эта акция существенно укрепила мою веру в то, что наше будущее значительно лучше нашего настоящего. — Не понимаю, куда смотрит полиция, — удивлялся Рудольф. — Двадцать первый век на дворе. Мы живем в цивилизованной стране. — А, по-моему, Шпатель прав, — упрямо проговорил Карл. — Молодцы, ребята. — Самоуправство и произвол. «Лично я их в свою кондитерскую не пустил». «Почему? Тебе было что скрывать? Неужели ты продаешь у себя что-то шоколадное?» «Не продаю и никогда не продавал, но теперь обязательно буду», — пообещал Рудольф. «Я не позволю, чтобы какие-то психопаты наполнили мою жизнь средневековым мракобесием». Карл презрительно хмыкнул. «Просто ты не патриот!» «Да при чем здесь вообще патриотизм?» взорвался Рудольф. «В чем он, по-твоему, заключается? В том, чтобы ненавидеть и презирать все чужое, да?» Карл дернул плечом и не ответил. «Да я, если хочешь знать, весь наш городок считаю своим, оба берега!» продолжал кондитер. «И радуюсь!» Успехам шоколадников ничуть не меньше, чем нашим успехам. А почему нет? Почему бы не радоваться и успехам жителей соседних городов? Ведь мы с ними живем в одной стране. И даже успехам жителей других стран, например, ученых, инженеров, людей искусства, потому что мы живем на одном с ними континенте и на одной земле. Но ты загнул! Снисходительно рассмеялся Карл. Эх, куда тебя понесло! Никуда меня не понесло. Именно так я и думаю. И я горжусь тем, что мы с нашими знаменитыми мельхербургскими вафлями внесли свой посильный вклад в копилку достижений человечества. Кто-то написал великие произведения, кто-то сделал важное открытие, кто-то построил знаменитые соборы. а мы научились делать вафли. Да, да, и в этом состоит мой патриотизм. Мир стал другим, он объединяется, неужели не видно, а вы с этой вашей Доротеей пытаетесь повернуть время вспять, и то, что вы называете патриотизмом, на самом деле лишь прикрытие для агрессии, зависти, невежества. Ах, вот как ты заговорил. — Да, именно так я и заговорил. А я-то считал тебя другом. — И я считал тебя другом, но больше не буду. — Подумаешь, вот и убирайся, больше знать тебя не хочу.